Глава пятая. Осознав, что пробужденный напротив меня очень высокого ранга, я с беспокойством посмотрел на родителей. Однако они стояли, словно не чувствуя исходящую магию. Странно. Ладно, мне т о ничего не будет. Но они обычные люди. Почему они ничего не ощущали? Было непонятно. Следующий момент вокруг нас мгновенно появилось множество пробужденных, которые окружили как странного человека, так и меня с родителями. И вот в этот момент мама и папа стали сидать под давлением магии множества пробужденных. Я успел их поймать и отпрыгнуть назад, обратно в здание ассоциации. После чего у меня забрали родителей более могущественные стражи, за движениями которых мне было не уследить. Они же п о д х в а т и л и меня и за считанные мгновения перенесли вглубь здания. Я только и успел заметить мелькающие коридоры. Оставайтесь здесь, сказал мне один из стражей. с т о и л о осознать, что движение прекратилось. К счастью, со мной родители оставили, положив их на пол и подложив под голову подушки. Когда только успели, двое пробужденных тут же провели т е х н и к и исцеления, дабы излечить возможные травмы. После этого все покинули комнату, оставив меня одного. Осмотревшись, я сразу же начал активировать свой новый браслет. Чтобы включить сканер местности и следить за происходящим снаружи. Из того, что я понял, увидев этого странного гостя, он как минимум аранга, а возможно и выше. Что он тут забыл и почему ему нужен я непонятно. Когда перед моим лицом развернулась трехмерная проекция, я увидел, как этот человек идет ко мне в окружении других стражей. Идет свободно, не под конвоем, что очень странно. Дахага, ранг С, бастион Заря. У меня глаза на лоб полезли, когда я сознал, кем на самом деле является этот человек. Только вот вопросов меньше не стало, наоборот, их только прибавилось. И на этот раз сейчас, в спокойной обстановке, смотря на него, я вспомнил, где его видел. Это был тот третий с р а н г о в ы й страж нашего города, которого я видел при обороне стены. х м интересно, что он тут забыл. Дверь распахнулась, и в помещение вошли несколько человек, в том числе и этот страж. Джон, произошло недопонимание. Мы не до конца поняли ситуацию и действовали в соответствии с инструкцией. Тут же заговорил один из стражей, что вошли в помещение. Однако я не стал его дослушивать, перебив. Завались! Вы н а в р е д и л и моим родным! Я был готов сорваться, если бы умел, то врубил режим защитника, разорвав здесь всех на части, как тех культистов. Давление магии очень пагубно действует на обычных людей, особенно в непосредственной близости от пробужденного. В той ситуации мама с отцом были на расстоянии вытянутой руки с десятком стражи как минимум аранга а это очень далеко от нормы чудо если они вообще смогут очнуться т и ш е ты горячий парень прямо напротив меня оказался сранговый как он переместился я заметить не успел однако его палец уже прикасался к моему лбу мгновение и он может просто пробить рукой мою голову если захочет если твои предки пострадают я перебью всех причастных Их лица я запомнил, записал и заранее возненавидел. А пока не к и п и ш у й ни к чему это. Допустим, продолжай. Как бы во мне не кипела злость, он прав. Тем более его ранг позволяет не разбрасываться словами. Захочет всех перебить, обязательно перебьет. Вот и славно. Ты малой будешь п о с о о б р а з и т е л ь н е й некоторых моих знакомых, и это не может не радовать. Тогда побеседуем, сказав это. Страж повернулся к остальным присутствующим. Освободите помещение. Нам нужно перекинуться парой слов наедине. Записи и остальную шпионскую деятельность можете оставить работающей, я не возражаю. С минуту на минуту прибудут наши с р а н г о в ы е стражи. Они могут помешать вашему диалогу. Вперед вышел тот же тип, что говорил со мной. Одобряю, осуждаю, но ничего не могу поделать. Двери открыты. Что им говорить, вы знаете. Это все. Все стражи покинули комнату. В ней остался только я, Дахака и мои родители в бессознательном состоянии. Ситуация все больше напоминала абсурд. Я даже предположить не могу, за каким делом этот могущественный страж пришел ко мне. Джон, а ты с ч а с т л и в ч и к Ты знал? Да, наверное, поэтому все еще жив. Да я не об этом. Выживание дело нехитрое, как и любое, где ты борешься за свою жизнь. Там же инстинты к помогают, действуя на полную, даже во вред. Но все это ради спасения собственной шкурки. Я имею в виду твои личные заслуги. Давай лучше к делу и коротко. Проверив родителей, убедился, что они дышат нормально. Такое чувство, словно спят, и я очень надеюсь, что это не кома. Я не знаю за что, однако Марго потребовала, подчеркиваю, потребовала, чтобы я, цитирую, принес свою ленивую задницу сюда и уберег тебя от любых посягательств. Представляешь? Я! Yeah! Мда, неудобно вышло. Что неудобно? Это все, что ты можешь сказать? С р а н г о в ы й страж телохранителя ху какого-то Д-ранга. Я, конечно, должен ей за некоторую помощь, но не настолько же опускать мою репутацию. Вот скажи мне, что в тебе такого особенного? Дверь снова распахнулась и вошел тот тип, что потрепал меня в ф о р т е Вот и подтвердилось, что его ранг соответствует недавно озвученному. Опять ты, удивился он, поняв, кто перед ним. ч т о И тебе он головную боль устроил? Какого мутанта тут происходит? В помещение вошел еще один страж. Только этот, в отличие от предыдущего, был в полной броне и с оружием. Теперь я понимаю, Джон, почему Марго тобой заинтересовалась. Рядом с тобой два матерых х с р а н г о в ы х товарища с моторами, работающими в полную силу, а ты не в зуб ногой стоишь. Ничего не давит? Страж из моего города словно смеялся над всеми нами. Мне же было вовсе недосмеха. в е т ь подавители тут тоже работали, причем не мало. Они неспособны противостоять магическому давлению столь могущественных пробужденных. Мои родители под угрозой. Чего ты там понимаешь? Какого хрена вообще приперся сюда в мой город? Один из стражей направился к моему. Так, все трое пробужденных изменили свое местоположение в помещении, а я этого заметить не успел. Сейчас они стояли рядом друг с другом недалеко от выхода. Лезвие меча местного стража держал двумя пальцами s с р а н г из моего города. Давайте не будем вредить гражданским вашего города и превращать это место в руины. А поговорим снаружи. Вы же ради безопасности тут или просто кулаки чешутся? Понадобится я тебя в порошок сотру, понятно? с п ы л ч и в ы й страж, по моему мнению, хоть и выглядел агрессивно, предпочитал бой у разговор. Даже если не понадобится сотрёшь, только подумай с в о е й мозгой. Это ведь не я давлю магии на гражданских, а вы. Это не мне насрать на окружающих. Это не я тут за бочи с к о й м а х а ю и это не я прошел куда хотел, наплевав на общение с местными. Из нас троих, господа, только вы ведете себя как мусор. Я встал и направился к этой тройке задир, что никак не могла прийти к соглашению. Страж из моего города сделал все правильно. Он не стал ничего громить, пошел на диалог с людьми ассоциации и полностью вел их в курс дела. А вот местные царки ь из Сранга ничего слушать не стали и прибежали сюда, как только им сообщили, что в город прибыл кто-то с подобным могуществом. Сообщивший наверняка ввел в заблуждение сильнейших, и из-за этого сейчас вырос такой уровень недоверия. Стоять! Тебя никто не отпускал, заявил местный страж, когда я проходил мимо. Затем он схватил меня за шею, не позволяя шага сделать, держал очень крепко, наверное, на грани того, чтобы не сломать шею. Мой кулак, который вот-вот должен был впечататься во б н а г л е ш ш у ю харю с р а н г о о в г о ублюдка, был остановлен стражем из моего города. Пати ш е м а л о й мы тут гости, не нужно буянить, сказал он с улыбкой, словно ситуация находилась полностью под его контролем. Одного этого достаточно. Нападение на действующего стража. Я имею полное право размазать его тонким слоем по коридору. Что подумает общество, если пробужденные с р а н г а надежда и опора города, без суда прикончит целую семью и действующего стража другого города, напав при этом на такого же сранга, который тут на полных правах? Что ты мне заливаешь? Ты в т о р г с я в город? А ты дупень ассоциацию спросил или по звонку некого хрена сразу сюда, а? Он имеет все права тут находиться. Я спрашивал, сказал второй страж. Чего? И ты веришь? А кому т о г д а в е р и т ь Твоему саквояжу? Ты его сюда не приписывай. Достали уже обвинять его во всем. Страж реально разозлился. Казалось, еще немного и тот пойдет в разнос. С чего же его люди хотели меня убить? Тут же я повернулся, насколько позволяла его хватка, и пристально посмотрел стражу в глаза, показывая на кровь вокруг шеи. Возможно, там даже шрам остался, хотя в этом у меня были сомнения. Чего ты говоришь, б л о х а Он сжал мою шею еще сильнее, отчего у меня начали отказывать ноги. Он зол, слишком зол. Ах да, что-то такое пытался у б е ж а т ь отсюда. Погоня все дела. Может, это один из ваших? Он еще кричал про какой-то чемодан, когда этому жуку ноги отрывал. Что ты сделал? д е к с т е р его з в а л и д е к с т е р Он сейчас в регенерационной капсуле, объяснил второй страж. Он в отличие от первого по всей видимости. Перекинулся парой слов с людьми изо с т а ц и и Если он умрет, умрёшь и ты. Злобно, зубомным скрежетом и еле контролируя себя произнёс пробуждённый, после чего мои шейные позвонки треснули. А ты полежи пока тут. Он меня отпустил, и я сперва упал на колени, а затем располстался на полу, неспособный встать. Ещё не до конца понимая ситуацию, был ошарашен, когда точно таким же образом на пол упало второе тело, причём без головы. И это был именно тот Сранговый, что сломал мне шею. Шутки в сторону. Мне надоел цирк этого бедолаги с промытыми мозгами. А ты что скажешь, малыш? э т о я хочу узнать от тебя, как-то спокойно произнес он. Ты забрал жизнь стража Сранга, прекрасно понимая его ценность для города. Что послужило т р и г г е р о м решения? Может, уберешь меч, и мы выйдем? Твой мотор может угробить родителей этой т у ш к и а к о л и так произойдет, начнется война. Мне не нужен характеристику еще один геноцид. Так сойдет. Довольно рисковано н в р у б а т ь мотор, особенно тебе. Теперь ты и меня должен защитить. Равноценный обмен. Годится. Итак, ответы. Там все коротко выходит и основывается только на ч т е е А оно у меня хорошее. Будешь слушать в деталях. Ага. Но ну, значит прибыл я к вам в гости и ч у ю что нужно бежать туда ловить мышонка. Поймал его, допросил, пришло понимание картины, после чего направился вместе с ним к своей цели. Вот она лежит под нашими ногами, где ему и место. А у меня должок перед одной знакомой, и она сказала оберегать эту личинку с т р а ж от п о с я г а т е л ь с т в на его шкурку. А у вас настоящий бардак, где один единственный хер настоящая мигрень у всего города, и причина то проста. Этот хер ско решился с э с рангом. Вот перед ним и открывали двери, да ботинки чистили. А сам страж занят и не сном, не духом обо всем этом. Только толку-то? Рассказать, пожаловаться? Нет, это не про них. Всем страшно. Все думают, что он им за это жопу порвет. И что теперь? Вон он лежит рядом с т р и г е р о м Это все основано лишь на ч ь е Обязательно было убивать. Твоей силой достаточно обездвижить и все объяснить. Вас двоих я бы не потянул, навредил бы предкам этого горе триггера. И ч у т ь её к р и ч а л а вопила, как ненормальная. Они умрут. Он, я про триггера, нас бы порвал. Уж не знаю как, но я предпочитаю свое любопытство забить глубоко в теплое место. Стоит ч у т ь ю говорить, что смогу сдохнуть. Вот ты хочешь сдохнуть, я вот нет. А ты? Он может убить нас. То ее чутье явно ошибается. Даже если так, повторяю, проверять это я не буду и никому не дам пробовать. Таким, как мы, лучше остальных. Понятно, что магия до сих пор не изучена даже на четверть. Поэтому повторяю, рисковать не стоит. И все же, как ты будешь решать с этим? А как решать? Объясню ситуацию, мотивы там еще что-нибудь. Сомневаюсь, что мне поверят и простят, даже если этот хрен был мерзавцем. м Короче, я вижу, тебе он был нелюб, так что просто оставь это на меня. Так сказать, п о решаю и все будет красиво. Надеюсь, что не живописно, как вот тут. Эй, ты чего? Разве я не произвожу впечатление добродушного парня, неагрессивного хочу заметить, а воплощения доброжелательности и невероятного с точки зрения элитарности стиля? Нет. Жаль. В любом случае тут нужно позвать медика. Пусть он моего малого на ноги поставит. Все же подслушивать тот горазд, он л о п у х и как водит, каждое слово улавливает. Хотя он на больше е сейчас не способен, это да. Но так и сделай сам. Как я понял, вся твоя магия блокируется личным подавителем. Разработка Шака? Она самая. Сообразительный парень. И первый раз обращаясь к нему за эксклюзивом. А насчет лечения г о р е Тригера, так он мне и таким подходит. За ногу схватил и потащил, куда ему нужно. В ногах правды нет, а полежать – это всегда хорошая идея. Трудный ты собеседник, себе на уме. Ладно, пойду к своим, объясню ситуацию. Ты только это – не убивай никого, хорошо? Хватит с городой двух жертв. Вот полностью разделяю твою точку зрения. Ты прав во всем. Все были бы столь же з д р а в о м мыслящими, куда меньше бы бед происходило. А то н а т в о р я т д е л кучу людей сделают причастными, а разгребать еще большему количеству лиц приходится. Вот и выходит бардак в мире. Мнения разделяются, все друг дружку давят и... Он ушел. Даже д о с л у ш а т ь не стал. Нет, согласить, Джон. Интересные собеседники попадаются. Этот так вообще мой внутренний голос напомнил. Слушает иногда, отвечает, но всегда удаляется первым. Чудо, не человек. Страж сел на пол рядом со мной. Убрав тело убитого им в сторону, словно это какая-то коробка, а не человек. Пока у нас есть время, я хочу у знать, что выдало мое ч у т ь ё е насчет тебя. Ты само собой не расскажешь, но любопытство такая штука, она г л о ж и т Я же реально угрозу ощутил, такую же, как когда столкнулся с одним интересным противником в мертвых землях. Тогда мне пришлось бежать, хотя до самого конца ощущал неизбежность гибели. Давно забытое чувство вернулось, и тогда я был уже с ранга, осознал масштаб. Вот и я в раздумьях. Что ты такое, Джон? Я не успел ответить. В это время дверь распахнулась, и в помещение вернулся страж с людьми из ассоциации. После чего они попросили нас перейти в другую комнату. Насколько я понял, мой новоявленный телохранитель, хоть и много говорит, но никогда не играет словами. Он реально взял меня за ногу и потащил за собой. Чем удивил местных. Исцеляли меня уже на месте, и это было очень больно, настолько, что я на некоторое время отключился. Когда пришел в себя, первое, что увидел, это встревоженное лицо мамы, а рядом с ней холодный взгляд отца. Ну вот и чудненько, дахака хлопнул в ладоши. А теперь давайте убираться из этого душного здания с такими же душными о б и т а т е л я м и Мне не терпится вкусить домашний с т р я п н и Мама. На мои слова она только кивнула, после чего обняла и не отпускала до тех пор, пока отец не положил свою руку на ее плечо. Я был крайне удивлен, что она не проронила ни слова. Что-то явно не так. Мы покинули здание ассоциации и сели в машину, предоставленную городом для особых гостей. Само собой, это все из-за стража Сранга с нами, но все же было немного неудобно. в Прочем, по всей видимости. Только я был тем, кому оказалось некомфортно в столь дорогой машине, так как родители восприняли это спокойно. Джон, пока мы еще в пути, и ты, блудный сын, не погряз в тени семейного уюта, превратив меня в картонку под л е себя, должен сообщить некоторые детали твоей вашей и общей ситуации. Начну с главного, так сказать, предмета спора. Этот здешний, я бы даже сказал т у т о ш н и й саквояж оказался амбициозным чемоданчиком. Он действовал грамотно и в основном увы разгребал дерьмо за своими людьми. Это я знаю. Мне не хотелось снова слышать про того типа. Не знаешь? Он сам жертва. Я поясню, если хочешь, на пальцах. С р а н г о в ы й хрен тот безголовый. Ему было до фонаря на большинство дел агентства. Его реально интересовали только исследования по эликсирам культивации и еще парочка производств. Наемниками же занимались люди поменьше. Однако эти малыши решили использовать ранг большого брата как предлог и рычаг давления. Само собой без его на то разрешения. Сам знаешь, точнее понял, наверное, что типчик был буйный, чуть что сразу в морду и все такое. Самый херовый типаж из с э с рангов берегов не видит. Все для него мусор и все такое. Он мог держать себя в руках, мог и отлично контролировал себя. Однако его образ беспокоил других. Как бы и пойми. Люди должны ясно видеть твои намерения. Они улавливают за красными от злости щеками адекватную личину. Ты вот увидел его истинного, я тоже. Однако другие боялись этого и само собой не рисковали своими задницами, доведя ситуацию до абсурда. Уловил, да? Он был слепым, не видел, что творят за его спиной. И городские туда же играли в законников, улавливая мерзавцев по одному, не решаясь переходить установленную ими же грань. Сами себе руки связали и раздували от усилий щеки, пытаясь подтереться. А теперь у тех типов нет крыши. Теперь нет. Теперь все в их руках и у заквояжа. При всей его справедливой натуре куча проблем. Не уследил. Придется помогать убирать дерьмо с газона, которое все еще горит. По заслугам. Бесспорно, так оно и есть. Теперь перейдем к другому вопросу. И его я задам твоему папочке. Слышь, предок этого болвана, валить вам нужно из города, переселяться. Что скажешь? Ты там живой вообще? Зачем? Голос отца был куда холоднее, чем обычно, и в нем я не уловил ни капли страха перед пробужденным высшего ранга. Давай без этой вот твоей в ь юги. У меня слабое горло, любой морозец и я болею. Договорились? Вот и чудненько. Тогда продолжим. Зачем? Да все просто. Надо. Без веской причины. Надо, это капец какая веская причина. Тем более там у нас вам будет предоставлено жилье, работа, защита. Первые два пункта за счет этого города. Но ну и ко всему прочему ваш сын Уля умудрился стать довольно известным в узких, но довольно крутых кругах. Я тому отличный пример. Гордиться нечем. Эти круги вызывают только беспокойство. За него. Не в б р о в ь а в глаз сказал, одобряю и осуждаю. Не, я серьезно. Переезд уже запланирован, и сделать с этим ничего нельзя. Вот он не позволит. с т р а ж указал на меня, сын. Он прав. Мы р а з в о р о ш и л и гнездо, что терроризировало город. Даже если его разорить, уничтожая всех, кто-то может остаться и отомстить. Я понял, ответил отец и включив связь с водителем, назвал ему промежуточный адрес, куда нужно заехать. Когда выезд? Хм. с т р а ж вызвал панель с браслета и что-то там проверил. Завтра с утра, пусть так, ответил отец спустя некоторое время раздумий. Машина остановилась, и мы все вышли на улицу, после чего зашли на территорию какого-то учреждения, которое даже на вид смотрелось дорого. Понятное дело, это ясли, и мы приехали за моей сестрой. Однако я не ожидал увидеть совсем другую обстановку. Внутри нас остановили и проверили, причем всех и довольно грубо. словно для местных работников отдавать ребенка противоречит регламенту, в прочем обычно так и есть, если дело касается пробужденных. даже моей маме с в о ё д и т я брать на руки опасно, все же физическая сила малышки может быть больше, чем у взрослого мужчины. отсюда и сложности в заботе. сестра вышла к нам сама в сопровождении няни. маму она сразу узнала и побежала к ней. милая мордашка, два пучка волос наподобие косичек торчащих в разные стороны. И забавная платица. Она выглядела как обычный ребенок. Слово сестра, когда обнимала маму, выключала магию, понимала, что может навредить, то есть действовала осознанно. Этот момент удивлял больше всего. Какая же она умница оказывается. Знакомься, Рики, это твой старший брат Джон. Меня наконец ей представили. Некоторое время я общался с сестрой, пока остальные наблюдали за нами. Девочка была довольно сообразительная. Хоть еще и не умела нормально говорить, мы понимали друг друга только на уровне интуиции. в Прочем, и та сбоила. И пока я возился с ребенком, отец уладил формальности. После чего мы отправились домой ждать и готовиться к завтрашнему дню. Нам предстоял переезд в мой город.